дым, стелющийся над тайгой, был обычным явлением в это время года. Поэтому змей, даже не заподозрив ничего худого, катил по плотно утрамбованной лесной дороге, погрузившись в свои мысли. И даже перед домом он не сразу понял, что произошло. А поняв, выкатился из машины на ходу, сорвав замок, и скользящим шагом побежал к развалинам. Труп волка он нашел сразу. Серый брат, располосованный когтями, был холоден, словно лед. А Валерия Игнатьевича он обнаружил только на краю огромной обугленной воронки, которая еще утром была озером. Хранитель был еще жив, когда змей бережно поднял его голову и положил себе на колени. «Видишь, как вышло-то!» Слова давались хранителю с трудом, и он постоянно замолкал, чтобы отдышаться. «Суки эти! Не успокоились!» Он вновь замолчал. «Но врат им не получить!» «Я успел взорвать!» Озеро вот погубил. Жаль. Я только не успел. Он закашлялся и захрипел, потом собрался и, глядя своими пронзительно-синими глазами прямо в лицо змея, ясно и внятно прошептал. Это воины тьмы. Не успокоятся твари, пока не получат свое. Он снова закашлялся. Тело его выгнулось дугой и словно опало. И уже сквозь смерть, застилавшую ему веки, хранитель произнес громко и ясно. Дождись Зарги. Зми мехим движением провёл по мёртвому лицу хранителя, закрывая глаза, и тихо прошептал: "Покойся в мире". Он похоронил Валерия Игнатьевича и Волка на холме, на котором любил сидеть и смотреть на заходящее солнце. Потом ещё пару дней он разбирал завал, разыскивая свои вещи и документы, сделанные хранителем. И уже после того, как все дела были сделаны, ночью, когда он ворочился, пытаясь уснуть уцелевшей части дома, Его разбудило тонкое пение колокольчиков. Проснувшись, он подумал, что вернулись воины тьмы, и оделся, готовый к последнему бою. Нисколько не опасаясь, он вышел в темноту и пошел на звук. Мягко, не потревожив ни единого листика или травинки, он скользил по ночному лесу так, как учили его старик и волк, отдавшие своей жизни за превращенный в руины какой-то там канал, гори он синим пламенем. Верхушка холма, превращенного в курган, светилось бледно-голубым светом. Четверо высоких людей могучего телосложения стояли вокруг могил, сомкнув руки, и монотонно напевали одну и ту же фразу на незнакомом майору языке. Затем они возделили ладони к небу. Из холма вверх ударил яркий луч изумрудного сияния, и все стихло. Змей стоял тихо, как мышь под веником, не двигаясь и даже дыша через раз. Но, судя по всему, его заметили. «Подойди ближе!» Голос, казалось, прозвучал в его голове. От неожиданности змей вышел на склон и несколькими шагами поднялся наверх. «Виден ли свет во тьме?» — тихо, но внятно произнес один из четверых. «Определен ли путь света?» — спросил второй. «Ясен ли выбор света?» — подал голос третий. «Светил ли дух избравшего?» — сказал четвертый, и все вокруг стихло. И совсем другой, мягкий, но мощный, словно рокот надвигающегося тайфуна голос — шедший буквально отовсюду, произнес. «Ты честно сражался в чужой битве. Что хочешь ты в награду?» Змей промолчал. Деньги его давно уже не интересовали. Просветление — это скорее процесс, нежели результат. А потом твердо и ясно, словно эта фраза была готова уже давно, сказал «Знаний». И помедлив буквально секунду, добавил «И рассчитаться за хранителей». Высокий, широкоплечий старик Немного постоял молча, вздохнул. А затем, подняв руку вверх, раскрыл кисть, и из каждого пальца веером ударили тонкие, будто спицы, лучики золотого сияния. «Будет так!» Он медленно опустил руку на уровень груди, лучики из пальца вскрестились, и в ладони его майор увидел мягко пульсирующий шарик бледно-голубого света. Затем каждый из стоящих сотворил такой же шарик, только разных цветов. Переливающиеся всеми оттенками своего цвета шары повисли в воздухе и медленно поплыли навстречу друг другу, а слившись, образовали одну сферу, нестерпимо ярко горевшую белым светом. «Знание, сила, честь и добро даруют тебе знание и право суда». Вдруг все вспыхнуло ослепительной вспышкой белого света и пропало.